Глава 17. Приближалась осень 1935 года. Вторая осень Сашиной ссылки. Коровник закончили, и работы у Саши опять не было. Пойдет по реке Шуга, и он, и без того одинокий, будет совсем оторван от мира. Зарядили осенние дожди. Деревня казалась безлюдной, собаки, и те попрятались». Саша перечитывал старые газеты, старые журналы, знал их наизусть. Летом 1935 года Зида уехала на каникулы к дочери, но к первому сентября не вернулась. В школу прислали другую учительницу. Значит, уехала навсегда. Исчезла из его жизни. Только уже зимой Саша получил от нее письмо. «Прощай, Саша». Спасибо за все, что ты мне дал. Желаю тебе свободы и счастья. Вспоминай иногда обо мне. И есенинские строки. Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе Близкому и дальнему мне Люду Буду говорить я о тебе. Письмо без обратного адреса, Штамп на конверте неразборчив, В общем, исчезло. Почему? Из-за дневника? Но он ведь искренне раскаялся тогда, попросил прощения. Их отношения как будто наладились, и все же, видно, рубец остался. И Варя. Саша думал о ней. Зида это чувствовала, хотя вида не показывала, не ревновала. Может быть, другое. Видела, ссылку с ангары уводят, уведут и Сашу. Может быть, не хотела, чтобы это было при ней, и сама уехала, не вернулась. Правильно, наверное, поступила. Письмо Сталину Саша не отсылал. Он всегда считал себя политиком. Комсомольский вожак мечтал когда-то поступить в Свердловский коммунистический университет. А какой он политик? Политика — это совсем не то, что представлял он себе в юности. Нечто простое, прямолинейное, честное, идейное, без интриг и обмана — «Наивный дурачок. Потому и попал сюда. Будь он настоящим политиком, ловким, гибким, сообразил бы, что в праздничном номере стен газеты нельзя не упоминать имени товарища Сталина, нельзя под портретами ударников учебы помещать эпиграммы на них, нельзя конфликтовать с преподавателем по бухгалтерии, если тот прикрывается марксизмом-ленинизмом. И если тебя вытащили на партийное собрание — что надо каяться и признавать свои ошибки. И после того, как Сольц его восстановил, не надо было конфликтовать с Баулиным и Лозгачевым. Настоящий политик знает, что надо и что не надо, что можно и чего нельзя. Мог прекрасно жить, свято верить в идею, как верят в нее миллионы людей, работать, заниматься своим делом, опять же, как занимаются своим делом миллионы людей, верящих в коммунизм и не лезущих в политику. Политика это не для него. Политики чистолюбивы, стремятся к власти, к сохранению власти. Это неизбежно ведет к политиканству, к интригам, озлоблению ужи, вероломному уничтожению противников, о чем свидетельствует последний процесс. Он пошел в технический вуз вместо гуманитарного, исторического, ведь любил знал историю. Но разве может историк активно участвовать в социалистическом строительстве? Старинный документ, найденный историком и принесший ему славу, чего стоит он по сравнению с кирпичом, положенным каменщиком в основании доменной печи? Документ – прошлое, домно – будущее. Так рассуждал он всегда, убежденный, что материальные ценности имеют решающее значение для человечества вообще – а для России особенно. Ее надо превратить из отсталой в передовую, из аграрной в индустриальную, мощную, пролетарскую державу, оплот грядущей мировой революции. До архивных ли изысканий при этом? Безусловно, без духовных ценностей человечество тоже не может существовать. Саша любил литературу, читал и по-русски, и по-французски, читал много, легко запоминал стихи, никогда не плакавший даже в детстве, мог прослезиться над пронзительной строкой. Его сосед по квартире, Михаил Юрьевич, спрашивал, «Саша, почему вы не пишете? Почему я должен писать?» Человек-пишущий привыкает грамотно, литературно выражать свои мысли. Умение писать — первый признак интеллигентности. Раньше в классических учебных заведениях этому учили — хотя и не готовили писателей. Вспомните «Царско-сельский лицей». Не будь там рукописных лицейских журналов, литературных кружков, сочинений экспромтом стихов, даже повестей, эпиграммных стычек, то есть всего, что мы называем сейчас литературной самодеятельностью, я не уверен, имели бы мы Пушкина. Писательство, пусть даже для себя, развивает наблюдательность, воображение, фантазию, цивилизует человека — «Мне кажется, вы совершаете большую ошибку». Саша часто вспоминал Михаила Юрьевича. В его комнате он просиживал в детстве часами. Михаил Юрич подкидывал ему то одну книгу, то другую. Чистый, порядочный, прекрасный человек, несгибаемый в своих взглядах и убеждениях. «Царское село», «Лицей». Саша усмехнулся. Особенно актуально это звучало здесь, в ссылке, на ангаре. На ангаре он не только не вел дневника, не делал даже записей в блокноте. Помнил адреса мамы, отца, Марка, маминых сестер. Этого достаточно. У него и блокнота не было. Завтра придут с обыском, отвечая, кто есть кто. Упоминание в его записной книжке может погубить человека. Только бы не погибнуть в этой мясорубке. Только бы отпустили, когда закончится срок. Конечно, освободят с минусом, запрещением жить в 20 или 30 городах. Поставит отметку в паспорте, чтобы опять забрать при первом удобном случае. И придется обязательно заполнять анкету. Он может работать шофером, но на любой автобазе сидят кадровики, проверяют каждого, судимость не скроешь. Значит, ни в учреждение, ни на предприятие поступать нельзя. Нужно найти что-нибудь такое, что позволит не заполнять анкет но что свободная профессия какая рисовать он не умеет петь голоса нет в актеры никогда не пробовал к тому же в театре тоже заполняют анкеты зря он не научился у феди играть на баяне мог бы играть на танцплощадках на свадьбах перебивался бы как нибудь но уже теперь поздно учиться федя скоро уезжает псевдоним вот что главное Только под псевдонимом он скроется от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Но псевдонимы бывают только у писателей, у поэтов. А для этого нужен талант. А таланта у него нет. Михаил Юрьевич советовал ему писать, и в школе у них был литературный кружок. Ребята читали свои стихи, рассказы. Саша не ходил туда. Смешно читать беспомощные опусы, когда есть Пушкин и Толстой, Бальзак и Шекспир. А вот на занятия исторического кружка ходил. Вел его преподаватель истории Алексей Иванович Стражев. Прекрасный преподаватель, умница, замечательный рассказчик. Они работали в кружке по темам. Саша выбрал историю Великой Французской революции. Алексей Иванович хвалил его работы. Однажды даже пригласил к себе домой и долго разговаривал с ним по поводу Сашиного очерка «Сенжуст Опыт политического и психологического портрета». Сказал, что со временем, если Саша будет серьезно заниматься этим периодом, он поможет публикации некоторых его работ. Но Саша не стал заниматься историей, поступил в транспортный институт. Однако интереса к истории не потерял. Почитывал, что попадалось под руку, а по Великой Французской революции даже собирал книги, когда представлялась возможность что-нибудь купить. А теперь может пригодиться. Как хорошо, что он еще зимой попросил маму прислать ему эти книги. Вот они, лежат у него на столе. Книги Матьеза, Жороса, переведенные с французского, Лефевра, Корделла на французском, статьи Маркса, Энгельса, Ленина, относящиеся к Великой Французской революции книги Лукина, Торле. В сущности, материал у него есть. Конечно, исторические работы под псевдонимом не печатают, но если их билетризовать, писать очерки или рассказы о Робеспьере, Сан-Жусти, Д'Антоне, Марате, об убийстве Марата Шарлотты Карде, о казни Людовика XVI и Марии Антуанетты, о борьбе якобинцев с жерандистами, о взятии Бастилии, о создателе Мерсельеза Ружаделили, о Мироболов, о а о трагической судьбе коммуниста-утописта Бабёфа. Сколько имен, сколько событий, сколько революционной романтики. У Саши не выходила из памяти повесть под знаменем Башмака Алтаева о гуситских войнах. В детстве он читал ее с увлечением. Так же, как и другие его повести — освободитель рабов о линкольне черную смерть под гнетом инквизиции все это были исторические рассказы для детей из эпохи народных движений и революций потом повзрослев он понял что повести алтаева поверхностны наивны сентиментальны но для детей занимательны по фабуле действия исторического лица всегда интересны Узнал, что Алтаев — это псевдоним писательницы Маргариты Владимировны Емщиковой. И вот всю жизнь прожила под псевдонимом и перерабатывала исторические сюжеты в занимательные книги для детей. Может быть, и у него получится? Что-что о -что, историю он знает, умеет пользоваться историческими источниками. Этому его научил Алексей Иванович. И у него нет другого выхода.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 Саша отослал маме только зимой 1936 года. «Время свободное есть. Вот и балуюсь пером. Только никому не показывай». Захаживал Саша только к Феде. В его тесной лавке стоял особенный москотельно-бокалейный запах, уютный, приятный, наверное, потому что отличался от опостыливших деревенских запахов. При лавок широкая плаха, С потолка свисают весы, похожие на коромысло. Вдоль стен полки, на них табак, спички, кирпичный чай, пуговицы, нитки, в медных котелках дробь, куски свинца, в жестянках пистоны, порох, в синей бумаге головки сахара, тут же куски крестьянского сукна, сица, молискина, на вбитых в стену гвоздях бусы, дешевенькие колечки, сережки, цепочки, каждая иголка, каждое колечко стоит денег».